«И я не думал, что доживу до», написано к 57-летию. До поры до времени, слушая или читая мемуары какой-нибудь великой актрисы, актера, музыканта, писателя, поэтессы, какую-нибудь передачу, интервью, творческий вечер, по случаю юбилея, когда я слушал этих величественных стариков, то принимал за лукавство или за штампы их непременные слова о том, что жизнь коротка, что она пролетела удивительно быстро». Они все об этом говорили, а потом бесконечно долго рассказывали о том, как поступали в свои актерские училища, консерватории, художественные курсы. Они в детали вспоминали знаменитые спектакли, концерты, про то, как встречались со Станиславским, с Мерхольдом, Шаляпиным, да чуть ли не с Лениным. Они стояли у истоков, были в первом наборе, основывали, открывали, издавали, снимали первый цветной фильм и так далее. Но до сих пор еще служат в театре уже 62-й сезон или дирижируют до сих пор. Я думал, пусть все говорят, что жизнь коротка. В свои 90 лет им все можно говорить. Но думать серьезно они так не могут. И вот дожил до понимания – могут. Потому что сам могу так сказать, но не говорю только потому, что мне пока рановато. Рано еще. Ну, не положено. Но я уже вижу и вижу отчетливо, как череда воспоминаний последних 10 лет выравнивается и скользит под ногами, как лента тренажера для спортивной ходьбы. То есть я нахожусь в движении, Я шагаю, шаги отсчитываются, некие условные километры преодолеваются, силы расходуются, но дистанция не меняется. Дистанция от ярчайших событий детства, юности и молодости остается прежней. Новые переживания, события, страдания и радости в воспоминания не формируются. О том, что было там в юности, на военной службе, что было сразу после, О друзьях и приключениях до свадьбы. До глобальных событий, изменивших жизнь. О первых шагах в профессии. Помню все детально. Могу и люблю про это рассказывать. Самые мои смешные байки и истории оттуда. А то, что случилось 6 лет назад, 3 года, год. Вспоминаю с трудом, неохотно, вяло и неточно. А то и вовсе не помню. Так что жизнь продолжается, братцы. Только не удлиняется. Вот что я хотел сказать. А еще я не думал, что доживу до того, что без раздражения буду, например, смотреть ретро-повтор какого-нибудь концерта типа «Песня 76» или торжественного концерта, посвященного Дню милиции за 1981 год. Тогда в детстве и юности я испытывал физическое страдание от звуков этих концертов, а их слушали всей семьей неотрывно. От песен в исполнении Людмилы Зыкиной, Валентины Толкуновой или Юрия Богатикова я хотел заткнуть уши или провалиться сквозь пол. Фальшь, тоска и смертельная скука – вот что было для меня в тех концертах. А теперь я могу это слушать. Даже умильно. Ловлю себя на, на том, смотрю на экран, где вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята с каменными рожами» и как оловянные солдатики стоят на сцене и поют про то, что все впереди, и думаю при этом. «Почему я это слушаю сейчас? Неужели постарел? Еще немного и слезу пущу, а потом понимаю». «Да нет, я просто с нежностью вспоминаю то, как бабушка и дед это слушали. Слушали, задаю дыхание. Это я к ним возвращаюсь с нежностью. А потом появляется на экране вот это ретро-концерт Зыкина или Ольга Воронец, или Толкунова, как запоет носики-курносики, сопят, тут меня продирает той самой детской тоской». Отрываюсь от экрана и думаю, «Не-не-не, я еще не старый. Я все еще не могу это слушать». но умиляюсь же. Вот дожил, а? Мог ли я представить себе такое тогда? Одно из детских непостижимых и фантастических чудес, мной пережитых, было открытие. Настоящее открытие того, что лунная дорожка по глади озера обязательно устремляется и приходит ко мне. Свет от луны идет, идет, идет, падает на воду, И приходит ровно в то место, где на берегу стою я. Какое чудесное совпадение, думал я, пятилетний. Я пошел по берегу. Лунная дорожка за мной. Я побежал. Дорожка за мной. Я бегал туда и сюда. Но лунный свет преследовал меня. Именно меня. На берегу же еще были люди. Но луна тянулась только ко мне. Я чудесный. Я чудесный. Пульсировало в моем сознании. Я звал родителей. Я захлебываясь говорил им. Тащил к воде. Показывал им. Они смеялись. я долго жил с этим. Потом мне в школе объяснили суть этого явления. Я был огорчен и разочарован. Потом мне было все равно. Потом я так чем-то был занят, что и вовсе не замечал Луну, или мог на нее посмотреть пьяный. Восторженно, но недолго. А еще потом, то есть теперь, сейчас, я могу себе арендовать дом у моря, чтобы непременно любоваться лунной дорожкой и вспоминать Чудо или финал Мастера и Маргариты, когда они уходят по лунному лучу. Арендую дома море, чтобы любоваться. И не любуюсь ни хрена, полагая, что еще успею. Я дожил до того, что стараюсь избегать встреч с давними приятелями, которые живут далеко и с которыми возможность встреч случается редко. Особенно избегаю встреч со сверстниками. Почему? Ну, во-первых, не обязательно, а во-вторых, Как моряк вам поведаю. Когда корабль попадает в сильный шторм, это всегда изнурительная работа для экипажа. Эта работа отвлекает от морской болезни, но прежде всего от страха. Ну, качает сильно, ну, скрипит корабль, ну, накрывает волна за волной. Нормально. Главное в этой ситуации не смотреть с корабля по сторонам, чтобы не увидеть другое судно, которое находится в такой же ситуации, как твой корабль. Когда видишь на траверзе судно, которое... Шторм бросает, как щепку, когда наблюдаешь, в каком положении она находится, приходит осознание того, что твой корабль со стороны выглядит точно так же и становится очень страшно. Так и с возрастом, мы же не чувствуем постепенных изменений в себе день за днем. С зеркалом уже давно договорились, и с фотографий выбираем только самые удачные и комплементарные, то есть одну из ста. А когда встречаешь приятеля-сверстника, которого не видел несколько лет, Смотришь на него и понимаешь, как тебя самого за это время потрепало. Грустно становится. Грустно. Дожил до того, что чувствую, как возраст ограничивает желание по причине ограничивающихся физических возможностей. Интересы тоже ограничиваются. Ну вот совершенно стали неинтересны новые модели велосипедов. Горные лыжные трассы, теннисные ракетки, сноуборды, всякие штуковины для экстремального плавания. Я и так-то всем этим не занимался. Ни лыжами, ни теннисом, ни велоспортом, но интересовался. Мол, почему бы и нет? Вон какие толстяки, жердяи и олухи катаются. И я смогу, если надо. Никогда не поздно. С любопытством рассматривал всякую красивую экипировку. А теперь все? Вообще неинтересно. Ну, совсем. Даже раздражает. Правда, в прошлом году показалось, что мне интересен гольф. Попробовал. Неинтересно. Не думал я, что доживу до того, что почти в одночасье расстанусь с таким количеством знакомых и, казалось бы, не чужих мне людей. Разве мог я подумать, что доживу до того, что буду расставаться с людьми в таком количестве? Расставаться с людьми в объемах целых стран? Что моя телефонная книга так неожиданно опустошится? Что так много людей, с которыми я приломил хлеб? Выпил не одну чарку? Кого я поздравлял и кому я соболезновал? с кем вместе работал и за кого болел душой, что эти люди, много людей решительно, с ненавистью и проклятиями, вычеркнут мое имя из своих телефонных книг и из сердец. Как я мог подумать, что буду бояться многих людей, которых числил приятелями и знакомыми? Я боюсь их многих. И даже не столько предательства, вероломства или позлости с их стороны. Я боюсь услышать, узнать о них такое, что подорвёт мою стойкую веру в целом в людей и в каждого человека в отдельности. Я боюсь убедиться в том, что не разбираюсь в людях, и моё доверие им было ошибкой. Я боюсь последствий этих ошибок. Я не думал, что доживу до того, что стану сильно бояться дураков, подонков и лжецов. Я так долго и гордо их презирал и не боялся. Я так долго чувствовал свою силу, потому что был уверен, что ни лукавлю, ни юлю, не нарушаю человеческие и государственные законы, не лгу в основном и главном. А значит, у дураков и подонков ну нет надо давно никакой силы и власти. Я позволял себе резкие слова и жесты, порою необдуманные, понимая свою позицию сильной и справедливой. А теперь, находясь на той же позиции, я боюсь. Боюсь, наблюдая усиление тех позиций, которые я презирал. Я не думал, что так быстро в связи с этим научусь и научусь не выбирать, оттачивать или взвешивать каждое слово. Нет. Научусь попросту молчать. Не думал, что буду бояться выпить с незнакомыми или малознакомыми людьми. Вот дожили. Но есть и успехи. Например, я не думал, что перестану бояться отказа. Раньше так боялся, ужасно переживал. Ужасно. Когда... Не принимали, не утверждали, не соглашались, не давали. Или давали от поворот-поворот. Боялся очень. Своих переживаний по этому поводу боялся. Старался избегать ситуации отказа. Поэтому не предлагал, не просил, не обращался, не подходил. А теперь вообще пофиг. Убедился, что если отказали, то кому отказали мне, Ха, так ей же хуже. Не думал, что привыкну быть самым старшим в компании за столом. Когда-то постоянно был самым младшим. В детстве это было очень и очень выгодно, потому что все самое лучшее доставалось мне. В ранней юности унизительно, потому что подшучивали, при мне не говорили на важные темы, и мне не наливали. В молодости скучно, потому что вроде наливали, но слова не предоставляли. Постоянно подкладывали еды, дескать, тебе еще расти и расти, а потом просто забывали о моем существовании. В среднем возрасте, оказавшись с мужиками за столом, чувствовал себя вроде на равных, Но в любой дискуссионной ситуации они извлекали убийственный аргумент. А какого ты года рождения? А, ну тогда понятно. Становилось обидно. Обидно. А потом раз оказался в компании самым взрослым, другой, третий. Сначала удивился, потом не придал этому значения. А еще потом увидел и понял, что без меня они, молодые, вели бы себя иначе. Увидел, понял, и теперь в компании, когда я самый старший, мне всегда выгодно, одновременно с этим унизительно, скучно, а то и обидно, хотя вроде на равных, но времена меняются. Не успеваю за изменениями. В любом областном центре в каком-то городе, глядя на забор, оклеенный афишами концертов и спектаклей приезжих из столиц артистов, я понимаю, что не знаю никого, ни единой физиономии или фамилии. А их выступления заявлены в таких больших залах, в которых я никогда не выступал. Не бывал, меня туда никогда не приглашали. Значит, их не просто знают, но знают хорошо. Хотят слышать, видеть, поют их песни наизусть и узнают их в физиономии издалека. Чем я был занят, когда они становились знаменитыми, а? Неужели болел? Но болел я вроде недолго. Когда в старших классах школы, а потом на службе мы... Рассказывали друг другу анекдоты типа «Эй, китайцы, а почему вы картошку, когда сажаете, утром закапываете, а вечером выкапываете?» А китайцы отвечают «Осень кусай хосим». То есть рассказывали анекдоты о том, как бедно, убого и голодно жили китайцы. Разве мог я тогда представить, что буду прицениваться и копить деньги на китайский автомобиль, который станет престижнее и дороже японского и красивее и удобнее немецкого? не нет, стоп, не буду больше перечислять признаки и картины неуловимо стремительно меняющихся времен. Я о другом. Я о том, до чего дожил лично. Лично я. Как невыносимо, мучительно в детстве раздражал и мучил плач младенца, пришедших в гости родственников или родительских друзей. Этот плач был невыносимым. И как противно было наблюдать умиление взрослых по поводу орущего, дергающего ручками и ножками, покрасневшего от плача маленького вонючего существа. Которому было приковано все внимание И от которого одни хлопоты и ничего веселого Как в годы юности и молодости Раздражало соседство С младенцем в поезде или самолете Как хотелось, когда у самого Уже появились не первые маленькие дети Подойти к мамаше с орущим ребенком И дать ценный совет Но я дожил до того Что младенческий плач теперь вызывает Только нежность и тревогу Тревогу и нежность Тревогу и нежность Дергающиеся ножки и ручки и запах только нежность и тревогу, а еще сжимающее сердце знания. У меня этого больше не будет, не будет, не будет. Младшей дочери исполнилось 14, она школьница, ей еще жизнь с нами, ну, четыре года, старшие уже покинули отчий дом, две комнаты опустили, дом затихает, и я считаю каждый день, который моя дочь еще ребенок, а дальше что? «Ну, я не знаю, что дальше». «Жди внуков», — говорят мне. «Но я же отчетливо понимаю, что это будет не то». «Ну, ребята, ну не то это будет, другое». «А этого не будет. Был шумный дом. В нем, по большей части, царил беспорядок. Еще в одной комнате зажигается к ночи цветной светильник. И звездочки на стенке. Там на кровати днем валяется розовый единорог. Из этой комнаты вечером звучит музыка или громкие переговоры с кем-то по телефону. А потом...» «Я не знаю, что потом». Я строил этот дом не для тишины. Я строил его на всю жизнь. Думал ли я об этом, когда его строил? Нет, не думал. Я не думал, что доживу до того, что все это напишу. Однако вот дожил же, и что? А ничего, дожил и все. Но до мудрости не дожил еще и близко. Глупостей делаю и думаю не меньше, чем прежде. Итоги не подвожу. Выводов никаких пока не вижу. Не сделал и пока не предвидится В будущее смотрю с тревогой Но без особого страха Настоящего, боюсь, куда сильнее Потому что будущего осталось в сущности относительно не так уж много А настоящее бесконечно Я по-прежнему ленив И не умею с ленью бороться Поскольку остается надежда Что все равно успею что успею? А, а то и успею Путаница в башке и душе много. Зато и многое и забываю. Уже легче. Зрение стало хуже. Но ему еще есть куда ухудшаться. Плюс два всего. Зато могу покупать себе красивые очки. И что-то просто перестал замечать. А еще есть замыслы и планы. К счастью, не осталось ни одной мечты. Ну, я же знаю, хоть и не бывал, что кругосветное путешествие – это долго, дорого и в основном скучно. Гамлета играть поздно и не хочется. Премия «Оскар» измельчала. В космос не позволит здоровье, да и не хотел никогда. Много денег хочется, но это скорее про замыслы и планы. А планы эти и замыслы связаны с тем, что мне еще есть что писать. Есть еще те, кому это надо. Я надеюсь, есть те, кому это надо. Но главное, я сейчас. Не знаю, до каких мыслей, открытий и перемен в себе доживу, чтобы сказать про сегодняшний день, про сейчас. Не думал я тогда, что доживу до...